Глава 27. ХАС Сложно ли было вернуться домой после нескольких лет отсутствия? Даже не знаю. С одной стороны, во дворце почти ничего не изменилось, да и лица придворных, как и раньше, сияли лицемерием и фальшивыми улыбками. Но с другой всё почему-то казалось чужим и непривычным. Даже мои покои, которые я когда-то обожала, теперь совсем не радовали. Немного помог разговор с мамой. В отличие от отца, она сразу обняла меня и долго не выпускала из объятий. Потом мы долго говорили с ней наедине. Она попросту выгнала всех фрейлины из своей гостиной. Мама искренне извинялась за то, что ей пришлось отдать приказ о моём аресте. Тогда на неё действительно свалилось слишком многое. Она даже сама себе уже не верила, потому и доверила решение вопроса с фальшивой принцессой лорду Стайеру. Мама долго расспрашивала меня о том, как я жила в Хармере, но я поведала ей только о положительных моментах. Сказала, что чувствовала себя там свободной, нужной, научилась самостоятельности, нашла подругу и встретила Астера. Да, о нём я тоже ей рассказала, как и об ультиматуме, который поставил нам папа, или помолвка, или расставание. «Вот и узнаешь, насколько серьёзно он настроен в отношении тебя», улыбнулась мама. «Ну скажи, ты-то сама хочешь за него замуж?» Я задумалась. Конечно, мне было хорошо с ним, интересно, и я на самом деле умудрилась в него влюбиться, но замуж? Ответа у меня не было. Правда, одно я знала точно. Расставаться с ним точно не хочу. «Пока меня никто замуж не звал», — ответила я маме. «Так что об этом рано говорить. Расскажи лучше, как тут поживают мои братья». Оказалось, что за время моего отсутствия они оба успели жениться. У Брайла уже был двухлетний сын, будущий наследник престола. Супруга Диона сейчас находилась в интересном положении, а роды ожидались через 2 месяца. Со всеми членами семьи я встретилась за ужином, который сегодня проходил в узком кругу. Разве что присутствовали ходенцы, лорд Тейвер, лучший друг и советник папы, и дети Тейра, мамина первая фрейлина. Ну и, конечно, Кейнер с супругой Хелиной. И вот их я была рада видеть особенно сильно. И всё же, находясь среди родных и близких, я скучала по Астеру. Очень хотелось спросить у папы, как прошёл их разговор, но говорить при всех я не стала, а сразу после ужина Его Величество ушёл куда-то по срочному делу. Уже поздно вечером, вернувшись в свои покои, в которых не осталось ни единого намёка на пребывание самозванки, я села в кресло и с сомнением уставилась на свой старенький самодельный макфон. Долго смотрела на него, собиралась с мыслями, Но когда он вдруг заиграл прямо у меня в руках, едва его не выронила. Вызывал меня не Ас, но я всё равно обрадовалась этому звонку. Привет, Лила, проговорила я, приложив макфон к уху. Мари, спросила она с сомнением. Конечно, а кто ещё? Просто голос странный, вроде твой, а вроде и не твой, ответила подруга. Ты где теряешься? Я несколько дней не могла с тобой связаться. Не поверишь, сидела в подземельях тайной полиции в столице, сказала ей чистую правду. Да ладно, не ври. Скажи уже честно, что было слишком занета красавчиком Дивартом. Не поверила мне Лила. Но я решила ничего не скрывать. А я ведь правду сказала. С астером провела только вчерашний вечер. Всё остальное время по ладно. И скажу тебе, несмотря на довольно комфортную камеру, возвращаться туда мне ни капли не хочется. Серьёзно, что ли, выпалила Лила. Но за что? За нелегальную продажу артефактов? В какой-то степени из-за это тоже. Я кивнула, глядя на картину на стене. Когда-то я сделала артефакт, который попал не в те руки, и им едва не убили короля. Ничего себе новости. Она явно была шокирована. Но сейчас ты на свободе? Ага. Я чуть улыбнулась. Хотя меня теперь будут всё время сопровождать охранники. Ну, или конвой. И... Лил, я дома. Вернулась? Так я сейчас к тебе прибегу, и всё расскажешь лично. Нет, ты неправильно поняла. Не у Хасима, а у себя. Я вспомнила прошлое. Теперь знаю, кто я такая. Сегодня видела свою семью. Поздравляю. В голосе подруги слышалась искренняя радость. И большая она у тебя? Да. Мама, папа, два старших брата, симпатичные? Тут же поинтересовалась любвеобильная Лила, а я рассмеялась в голос. Да? Очень даже ничего. Но оба женаты. Жаль, протянула она. Ну да ладно. Помнишь, ты говорила, что приедешь ко мне в гости? Предложение в силе. Жду хоть сейчас. А в доме твоей большой семьи найдётся для меня временный уголок? спросила она с сомнением. Нет, Мария, я же понимаю, что если вы все живёте вместе, то мой приезд будет всех стеснять. Я вспомнила размеры дворца, количество гостевых комнат, и улыбнулась шире. В моих покоях есть ещё одна спальня, считай она твоя на любой срок. Но, полагаю, ты сама не захочешь тут надолго задерживаться. Здесь тут ещё серпентарий. Хотя, я вздохнула. Лео, я бы очень хотела, чтобы ты перебралась ко мне. Я теперь буду учиться в Столичной академии и в Харморскую больше не вернусь. Но как же? Ведь учебный год давно начался. Разве возможно оформить перевод? Можно, проговорила я и, вздохнув, сказала главное. Всё возможно, Лила, когда твой папа король. Чего? выдала подруга и вдруг рассмеялась. Мари, хватит меня разыгрывать. Это уже похоже на издевательство. Ладно, Я не стала ничего ей доказывать. Завтра утром собираюсь навестить Хасима. Он уже должен быть дома. Потом можем встретиться с тобой. Только я теперь выгляжу немного иначе. Не пугайся. Заинтриговала. В голосе Лилы слышалась улыбка. Ладно, тогда до завтра. До завтра, сказала я и вдруг призналась. Знаешь, ты моя единственная настоящая подруга. Я очень надеюсь, что твоё отношение ко мне не поменяется после завтрашней встречи. Я отключила связь и крепко сжала в руке потухший макфон, но всё же заставила себя перестать бояться и набрала Астера. Ждала его ответа с бешено колотящимся сердцем и трясущимися руками, но он так и не ответил. Сразу вызвать его второй раз мне не позволила гордость. Что же, это, конечно, ещё ничего не значит, но на душе стало ещё тревожнее. Пусть Ас не из тех, кто убегает от проблем, да только и жениться он вряд ли желает. Помню, как я когда-то в шутку спросила его об этом. Он ответил уклончиво, просто сказал, что хочет быть со мной. Боюсь, вариант без свадьбы папу не устроит. Перед тем, как лечь спать, я всё же попробовала вызвать Аса ещё раз, но он снова не пожелал со мной говорить. На душе стало ещё мрачнее, но я заставила себя выпить сонных капель и лечь спать. Всё равно сейчас ничего решить не смогу, а вот завтра будет новый день. Поговорю с Хасимом, встречусь с Лилой и уже потом обязательно придумаю, как быть с Астером и своими чувствами к нему. В Хармор мы прибыли около десяти утра. Меня сопровождали двое молодых мужчин в чёрной форме королевских гвардейцев — Сиды, Вик. Оба они были сильными боевыми магами, а вели себя чуть более открыто и свободно, чем было предписано по уставу. Тогда-то я окончательно убедилась, что сопровождают меня агенты тайной полиции, и, честно говоря, стало спокойнее. У лордов Стайра служили только лучшие из лучших. Нет, в королевскую гвардию тоже обо кого не брали, но у этих подразделений были разные задачи, и если со мной отправили агентов, значит, их цель не только охрана, но и продолжение расследования. Артефакты портал и перенесли нас прямиком к калитки дома Хасима. И увидев знакомые окна, я признаться, немного стушевалась, но всё равно взяла себя в руки и решительно шагнула к двери. Правда, сразу заходить не стала, решив постучать. Когда щёлкнул замок и начала открываться дверь, я затаила дыхание, но увидев представшего передо мной мужчину, откровенно опешила. "Ас", выдала, решив, что глазам не врут. "Привет". Он тепло улыбнулся и, переводя взгляд за мою спину, кивнул охране. Я обернулась к ним, но оба уже отходили назад. Мы подождём вас на улице, проговорил один из моих сопровождающих. Что ты здесь делаешь? спросила снова, посмотрев на Астера. Тебя жду. Он улыбнулся и, поймав мою руку, потянул к себе. Порог я переступала в смятении, но когда за нами закрылась дверь, забрала свою ладонь у Аса и посмотрела на него с укором. Что не так? поинтересовался он, продолжая улыбаться. Всё не так, выдала нервно. Я вчера вызывала тебя, ты не ответил. Прости. Его вид стал виноватым. Весь вечер провёл у родителей, пришлось помириться с отцом. Это сообщение стало для меня настолько неожиданным, что я даже забыла, за что злилась. Ты сам на это решился? Или это его инициатива? На самом деле, инициатива исходила от его величества, признался Ас. Знаешь ли, наш монарх Настоящий мастер ставить ультиматумы. Мы вчера мило побеседовали. Он даже дал мне своё великое позволение взять тебя в жёны, но поставил условие, что я должен наладить отношения со своей семьёй. Причём в самое ближайшее время. Ведь если бы отец всё же лишил меня титула, то наш с тобой союз стал бы не альянсом, так что весь вчерашний вечер я исполнял поручение короля. И как исполнил? Спросила я и даже почувствовала отголоски вины. Но «Да он снова улыбнулся. Теперь всё хорошо, и я могу с чистой совестью просить твоей руки. Он смотрел на меня в выжидающе, но я не спешила ничего говорить. Просто стояла напротив и наблюдала, как меняется выражение его лица: от самодовольства до растерянности. К счастью, Астров всегда умел быстро соображать, да и меня уже изучил неплохо. Потому следующая его фраза прозвучала так, как надо. Кассандра Сейлерс начал он мягко сжав мои пальчики: "Ты выйдешь за меня замуж? Готова стать моей официальной и по всем правилам?" "А я могу подумать", выдало моё упрямое эго. "Нет", ас весело усмехнулся и я отрицательно мотнул головой. "Ответ мне нужен прямо сейчас. Сею секунду, потому что иначе я могу переволноваться и грохнуться в обморок". Ты же знаешь, какая у меня тонкая душевная организация. И вообще, Кассандра, я по уши в тебя влюблён. Жалься, не мучай беднягу. Это у тебя-то тонкая душевная организация, рассмеялась я. Астер, да ты же у нас мастер держать себя в руках и делать верные выводы, лорд Хладнокровия. Ясно, чем ты покорил моего отца. Он и сам такой. Улыбка Астера стала самодовольной. И всё же, Кас Будешь моей женой. Теперь его голос звучал мягко. Я вздохнула, улыбнулась и ответила: Буду. На его губах появилась поистине счастливая улыбка, и только теперь он обнял меня и легко поцеловал в губы. Но мы изредка увлеклись, и лёгкий поцелуй очень быстро стал совсем другим, горячим, страстным, таким, от которого у меня всегда слабели ноги. И в этот раз я была даже рада, что нам помешали. «Так, молодёжь, я, конечно, очень рад, что у вас всё хорошо, но идите уже сюда», — послышался строгий голос Хасима. Мы с Астером синхронно отстранились друг от друга и оба повернулись в сторону открытой двери кухни. Хас стоял у стола. Он выглядел осунувшимся, а лицо было заметно бледным, и всё же, увидев добрую улыбку деда, я, не раздумывая, бросилась к нему и крепко обняла. «Как же я рада, что ты поправился!» сказала, чувствуя его несмелые ответные объятия. А я очень рад, что с тобой всё в порядке, и ты наконец вернулась на своё место. Он сделал шаг назад, взял меня за руки и посмотрел в глаза. Прости меня, Кассандра. Я очень перед тобой виноват. Ведь должен был сразу сказать тебе, кто ты, но побоялся, старый трус. Ты сделала больше, сообщила тайной полиции о готовящемся перевороте. Я смотрела на него и понимала, что совершенно не злюсь, и подставила этим на обоих. Он покаянно вздохнул. Чудо, что в тот момент рядом с тобой оказался Астер, и в итоге всё закончилось хорошо. Хас пригласил нас за стол. Он приготовил чая и нажарил блинов. Конечно, его стряпня не сравнится с тем, как готовили во дворце, но я всё равно ела с наслаждением. А Хасим говорил и говорил. рассказал, как однажды весной старый друг Питер предложил ему непыльную, но хорошо оплачиваемую работу. Требовалось в нужный момент подобрать на берегу девушку, а потом забрать её к себе, стать для неё опекуном, дать свою фамилию, но не задавать о ней лишних вопросов. Платили за это прилично, да и сам Хасим довольно быстро ко мне привязался. А когда я окончательно поправилась, ему дали задание сделать так, чтобы я начала создавать артефакты Но тут уж всё получилось легко и просто. А дальше всё вошло в колею, покатилось по накатанной. Ну а тот факт, что я и сама не хотела знать своё прошлое, Хасима только радовал. Артефакты, что я делала, он передавал Питеру. А вот куда девал их тот, дед до последнего не знал. Правда же открылась ему случайно. Как-то несколько месяцев назад Питер основательно напился и признался ему, что я на самом деле Кассандра Сейлерс. и нужна только для того, чтобы делать артефакты для подставной принцессы. А когда эта самая подставная вернётся ко двору, то всех будет ждать новая жизнь при новом правителе». Поначалу Хас отнёсся к этому даже с радостью, да и злился на действующую власть из-за своего несправедливого ареста и увольнения из армии. Ведь тогда он всего лишь пытался призвать к порядку попавших в его гарнизон аристократов, а те ответили ему жалобой и клеветой. Но когда однажды Питер сообщил Хасиму, что очень скоро король вернёт принцессу во дворец из ссылки, то Хас решил, что должен сделать хоть что-то и передал информацию о грядущем перевороте старому сослуживцу в столицу, зная, что тот обязательно доведёт её до нужных людей. В тот же вечер на Хасима напали, а Питер, этот бессовестный гад, так искренне изображал сочувствие, что умудрился обмануть всех, Сейчас он вместе с другими фигурантами этого дела дожидался суда в камере, а сам Хас всё ещё не мог поверить, что остался на свободе. Я несколько раз заверила его, что не злюсь и не обижаюсь, что он стал для меня самым лучшим опекуном, но он, кажется, сам себя простить не мог. Надеюсь, со временем это ему всё же удастся. Когда мы со Астаром уже собирались уходить, в дверь неожиданно постучали. Ос нахмурился, создал в руке сковывающее боевое плетение и пошёл открывать. Ты кого-то ждёшь? спросила я деда. Точно нет, он мотнул головой, но оставался при этом совершенно спокойным. Не бойся. За домом присматривают полицейские, да и твой Астор сильный мак и надёжный парень. Ты молодец, что согласилась стать его женой. Меня теперь за тебя спокойно. Так ты же его совсем не знаешь, возмутилась я. Успел узнать Улыбнулся дед. Он помогал мне вернуться из столицы в Хармор, да и почти каждый день наведывался. Продукты приносил, рассказывал про тебя. Мы оба с ним переживали, пока ты оставалась в заточении, но он не сомневался, что скоро тебя выпустят. Для меня эта информация стала поистине шокирующей. Если честно, не ожидала такого поступка от Астера, но теперь ещё больше им гордилась. Где она? Послышался из прихожей голос Лилы, а в следующее мгновение она с широченной улыбкой и сияющими глазами влетела на кухню, глянула на Хаса, уже открыла рот, чтобы с ним поздороваться, и тут увидела меня. Её лицо мигом будто закаменело. Она заметно сжалась, сгорбилась, пролепетала «извините» и уже хотела попятиться к выходу, но его загородил Ас. «Пропусти!» — нервно потребовала девушка. «Ты же видишь, что я не вовремя!» Очень даже вовремя, спокойно ответил он и с места не сдвинулся. Я Марии искала. Она говорила, что приедет к Хасиму и приехала. Астер мягко взял её за плечи и развернул ко мне лицом. Наши взгляды встретились, но если я смотрела с надеждой и радостью, то Лила выглядела растерянной и затравленной. Более того, увидев, что я не свожу с неё глаз, тут же поспешила опустить голову. Да не может это быть правдой. Пробормотала она себе под нос и добавила чуть громче. Вы меня разыгрываете, это точно. Нет. Я наконец сделала шаг вперёд, подошла к Лиле и взяла её за руку. Это я, правда. Говорила же тебе вчера, помнишь? Не смотри на меня как на небожителя. Я такой же человек, как ты. Я на самом деле несколько лет жила без воспоминаний о прошлом, и знаешь, совсем не была рада всё о себе вспомнить. И Лила Она всё же подняла лицо и посмотрела мне в глаза. Ты моя единственная настоящая подруга, продолжила я со всей искренностью. Ты всегда принимала меня такой, как есть, и мне бы очень хотелось, чтобы мы и дальше продолжили общаться. Ты останешься моей подругой. Она странно усмехнулась и отвела взгляд. Не могу я поверить. Давай со мной во дворец на пару дней. Там точно сразу поверишь. Заодно поймёшь, почему я не хотела возвращать воспоминания. Она снова посмотрела на меня, оценила туфли, брючный костюм из дорогой тёмно-синей ткани, а в черты лица вглядывалась особенно внимательно. Но когда я улыбнулась ей, она улыбнулась в ответ. И вот в этот момент я поняла, что никуда лила, от меня не тянется. Всё же в настоящей дружбе, как и в настоящей любви, никакой титул не помеха, даже наоборот.